Глава седьмая. Острый осколок. Валер, Лада прижимается ко мне и пробегает пальчиками по моему животу. Ты все еще на меня злишься? Я молчу. Если я излюсь, то на Вику. Это она меня бесит и раздражает до да скрежета зубов. Тебе не стоило писать моей жене, отвечаю шепотом. Прости. Едва слышно отзывается. Я просто хочу, чтобы ты был рядом, и ты рядом. Закрываю глаза. Какое же это удовольствие лежать в кровати с женщиной, в объятиях которой тебе тепло и спокойно. «Валер?» «М?» «Я больше жизни хочу быть с тобой», — пробегает пальчиком вокруг пупка. «Хочу ребеночка родить. Сыночка». «Лада», — сглатываю. «Мы это уже обсуждали». Не тени из меня жилы. Дети. У детей должны быть мама и папа. Валер, я хочу быть с тобой вместе. Садится и печально заглядывает в лицо. Мы ведь можем быть счастливыми. И я приму твою дочку как свою. Я буду ее мамой. Ну, у моей дочери есть мать. Устало смотрю на Ладу в глазах, которой застыли слезы. Тогда пусть будем только ты и я. Валер, я хочу семьи. Ты мне предлагаешь быть любовницей долгие годы? Тут в груди просыпается гнев уже на ладу. Я встаю и подхожу к окну, раздраженно взъерошив волосы. Я ведь не об этом мечтаю, Валер. Жалобно всхлипывает, и злость меняется на что-то муторное и черное. На чувство вины, тоску. Я тоже хочу, чтобы все было иначе. Я ведь тебе говорил, смотрю на пушистые облака, что плывут над крышами домов, и не обманывал, что женат. Лада, я тебе не Вася с соседней квартиры, понимаешь? То есть мне так и быть в стороне и наблюдать, как другая женщина рожает тебе детей, а самой лишь наслаждаться нашими редкими встречами? Может, плюнуть на все и рискнуть? Рискнуть ради уютного счастья и семьи, в которой мне будет хорошо и спокойно поддаться своей слабости и эго, которое считает, что я достоин ласковой и любящей женщины, с которой я воспитаю Соню и рожу новых детей. Но в мой внутренний диалог вступает рациональный Валерий, который заявляет, что я потеряю слишком много, а итог будет непредсказуемый, риски большие. И никто не оценит моего порыва быть с любовницей. Я буду взбалмошным идиотом, которого лучше убрать из игры, а то он из-за эмоциональности натворит дел и все просрет. Валиар. Лада целует меня между лопаток, обнимает и прижимается к спине. Вместе мы справимся. Зачем ты написала моей жене? Я же ответила. А меня не удовлетворил этот ответ. Я разворачиваюсь к Ладе и поднимаю ее хорошенькое лицо за подбородок двумя пальцами. Ты же не глупая девочка и прекрасно понимала, что не она решает. «Уйду ли я из семьи или нет?» «Валер!» Тянется, чтобы поцеловать, но я отстраняюсь. «Ты меня подставила, Лада, ради чего?» «Я хотела, чтобы она знала о моем существовании». По щеке скатывается слеза. «Не подозревала, а знала. Я не хочу быть в тени, Валер. Я тебя люблю и стала частью вашей с ней жизни. Ты уходишь от меня к ней, ложишься в одну постель». Наивная девочка. Ничего не знает и не понимает. Мы ведь с Викой даже одной ночи не провели в одной кровати. У нас отдельная спальня и нет общего супружеского ложа, в котором мы могли бы засыпать и просыпаться. И это было условие Вики. Разные комнаты. И я согласился, потому что это было разумно. Так же разумно, как и расходиться после близости, в которой не было поцелуев, объятий и удовольствия. Я испытывал только облегчение, что акт завершён, и Вика сейчас встанет, чтобы оставить меня в одиночестве. Однажды она задержалась, накрыла мою руку ладонью, а я попросил ее уйти. Она тихо извинилась и вышла. После подобного не повторялось. Почему я сейчас об этом вспомнил? И какого черта этот осколок этого воспоминания такой острый, и будто смазан ядом? Валер, мне пора. Шагаю к комоду. У меня через час встреча. С женой? Нет. Раздраженно подхватываю рубашку и оглядываюсь. С отцом, Лада, и кучей других людей, которые у него в подчинении. Ты вернешься? С надеждой смотрит на меня. Обещаю, я больше не буду тебя злить. И я приготовлю ужин.